Все мы вышли из воды Где-то 3,5 миллиарда лет назад В истории Земли началась совершенно новая фаза На ней образовалась органическая жизнь И здесь возникает вопрос, что такое жизнь В чем заключается разница между живой и неживой природой Жизнь лишь одна из форм существования материи Это способ существования белковых тел, характеризующийся постоянным обменом веществ с окружающей внешней природой. Прекращение такого обмена приводит к прекращению жизни и, как следствие, разложению белка. Белки – это органические вещества. Слово «организм», а с ним и «органический» происходит От позднелатинского организо, что значит сообщаю стройный вид, то есть организую. Живые существа, организмы, в отличие от неживых, имеют сложную упорядоченную структуру и ряд присущих только им свойств, которые называют обменом веществ, раздражимостью, подвижностью, способностью к росту, развитию, размножению, саморегуляции, приспособляемостью к окружающей среде и так далее. С этого момента периоды развития Земли и жизни на ней принято называть эрами. Первая эра называется Архейской. Это эра возникновения жизни. Она продлилась около миллиарда лет и породила простейшие организмы. Архейскую эру условно делят на три этапа возникновения жизни. На первом этапе в водах океана под воздействием ультрафиолетовой радиации, химических реакций и грозового электричества из неорганических веществ начали образовываться органические. На втором Белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты образуют особые соединения – коацерваты, действующие как открытые системы, способные к росту. На третьем этапе эти системы начали взаимодействовать с нуклеиновой кислотой и соединяться с ней, в результате чего возникли первые живые существа – пробионты или протоклетки. способные к самовоспроизведению. На четвертом этапе возникшие примитивные организмы прогрессивно усложняются, возникают предъядерные организмы, выделяется свободный кислород. Развиваются разные типы питания и, в первую очередь, автотрофные, когда все необходимые для жизни органические вещества Организм синтезирует из неорганических путем фотосинтеза, то есть с помощью солнечного света. Процесс фотосинтеза до сих пор используют все фототрофы, растения. Затем развивается гетеротрофное питание. Когда все необходимое, организм использует уже в готовом виде. К гетеротрофам относятся все животные и человек. На этом 2,5 миллиарда лет назад заканчивается Архейская эра и начинается Протерозойская эра появления беспозвоночных, длившаяся 2000 миллионов лет. В эту эру идет активное усовершенствование живой материи, ее непрестанное усложнение. Разумеется, сначала все организмы одноклеточные. то есть целиком состоят из одной единственной клетки, у которой еще даже нет ядра, потому их называют предъядерными или прокариотами. Но постепенно формируются сначала эукариоты, ядерные организмы, клетки которых уже имеют ядро, это простейшие бактерии и сине-зеленые водоросли. Еще раз напомним, что зарождение и развитие жизни шло в воде. Предположительно, где-то на этот период приходится первое великое оледенение планеты. Здесь мы не станем о нем говорить, это сложная отдельная тема. Скажем лишь, что простейшие организмы выживают, чтобы продолжить развитие. Затем возникают организмы многоклеточные, состоящие из нескольких клеток. Это различные виды водорослей и беспозвоночные животные, черви, моллюски. И, наконец, у животных формируются отдельные органы, поначалу примитивнейшие. Так возникают органные организмы, бесчерепные, хордовые. Хорда – это дальний предок позвоночника, эластичная продольная струна. Даже сейчас у позвоночных на зародышевых стадиях развития сначала появляется хорда, а потом ее сменяет позвоночник.